Глава 17. Сначала Горького отправили в Америку для пропаганды идей русской революции и само собой для сбора средств на неё. Горький обрадовался предстоящему литературному турне. Они поехали туда вместе с Андреевой и приданным им для сопровождения большевиком Николаем Бурениным, их давним знакомцем и частым гостем. Поездка сопровождалась оглушительным скандалом. Это о нём Горький горько рассказывал Ленину в 1907 году при встрече в Лондоне, вызвав его оглушительный захлёбывающийся хохот. "Это хорошо, что вы умеете иронически относиться к неудачам", сказал Ленин. И правду сказать, ситуация в самом деле была трагифарсовой. Сначала Горького встретили в Америке триумфально, восторгались его героизмом и талантом. Андреева выступала переводчицей на пресс-конференциях, и всё шло отлично. Он встретился с Марком Твеном, к которому был во многом похож, особенно в ранних самарских фельетонах. Они с Твеном друг другу чрезвычайно понравились. Но потом весть о том, что Горький с Андреевой не обвенчаны, просочилась в прессу. И началась первостатейная травля двух развратников, путешествующих по Америке в грехе и блуде. По предположению Буренина, информацию слил кто-то из эсеров, недовольных, что Горький собирает средства для большевиков. Это мог быть Николай Чайковский. По другой версии, Чайковский просто знал о предстоящем сливе, но Горького не предупредил. В результате хозяйка нью-йоркского отеля где остановился Горький с гражданской женой, выставил их вон в три часа ночи, пока они были на очередном митинге, где Горький выступал перед рабочими, их вещи были собраны, кое-как разложены по чемоданам, а чемоданы, раскрытые с торчащими концертными платьями Андреевой, выставлены в холл. Входить в этот холл им запретили, дабы не осквернять грехом дом добродетели, тащить чемоданы пришлось Буренину. Пять дней Горький перекантовался в писательском общежитии в центре Нью-Йорка, а потом Андреева получила прочувствованное письмо от богатой землевладельцы Престонии Мартин, которая, истинная американка, не в силах была видеть, как огромная страна травит хрупкую молодую женщину. Благородная Мартин предложила Горькому с супругой, или точнее супруге с Горьким, пожить они в поместье в 25 милях от ближайшего жилья в усадьбе Летний ручей. Там и было написано: "Мать". Самая навязчивая при советской власти и самая забытая сегодня книга Горького. Горький и Андреева научили супругов Мартин русским выражениям: "Чёрт побери", "спасибо" и "до свидания". Они прозвали хозяев Престония Ивановна и Иван Иванович хозяева пиршели эти обращения. По вечерам все сходились к камину. Буренин играл Грига. Горький полюбил этого композитора на всю жизнь. Иногда в гости заходили бывшие миссионеры, недавно вернувшиеся из Японии, мистер и миссис Нойс. Они были в чём-то сродни Горькому, миссионеру, который проповедовал в Америке идеи русской революции и прониклись к нему безоговорочным доверием. Миссис Нойз умела всякие штуки, ловко изображала эквилибристку на проволоке. Мистер Нойз тоже много чего умел, показывал человека-скелета под ритмичную дребежащую музыку. Горький одобрительно приговаривал: "Ритм душа музыки". Вообще-то пословицу утверждать, что душа музыки мелодия, и это Горьковская поправка весьма символично. В его собственных текстах ритм важнее мелодии, композиция оригинальная словесная ткань. Слова могут быть и случайны, и избыточны, и даже пошлы, но железное, точно выверенное построение спасает вещь от банальность. Так было и с романом Мать, написанным высокопарно и водянисто, но в конце достигающим нужного впечатления. Ниловна органично вошла в круг великих бунтарей русской литературы от Катерины Островского до Любови Яровой-Тренёвой. Многим бунт её оказался немотивированным, надуманным, хотя Горький клялся, что дословно описал историю матери Сормовца Петра Заломова и собирался описать его последующую каторжную одиссею в романе Сын. Но как раз необразованная, забитая не привыкшая думать о себе, неловно и была внутренне готова к этому бунту. Только из тёмной бездны, в которой она жила, свет революционной проповеди мог показаться ослепительным. Много написано о библейской стилистике романа, о попытке Горького написать пролетарское Евангелие. Это отчасти верно. То, что Горького не увлекал марксизм, но увлекала мечта о новом человеке и о новом боге. Кажется, очевидно. Да и смешно требовать, чтобы поэт вдохновлялся марксизмом. Главная идея матери, идея нового мира, и символично, что место бога отца в нём занимает мать. С богом отцом Горький никогда не мог договориться, всегда спорил с его жёсткими установлениями. То, что у истока нового мира стоит мать, сразу говорит о том, что этот мир воздвигнётся любовью. Сцены собраний рабочего кружка выдержаны в той же квази-библейской стилистике. Они напоминают тайные встречи апостолов. Разумеется, новый мир определяется не тем, что там будут хорошо платить за работу, сытно кормить и бесплатно развлекать. В этом мире между людьми начнутся, наконец, человеческие отношения. Те отношения, которые существуют между Власовым, Наташей, Андреем Находкой, Это люди, которым есть дело друг до друга. Это-то и поражает Ниловну, это и воскрешает её душу. Вообще в романе есть всё, чтобы тронуть рабочего и сельского читателя, но при этом и заставить интеллигента задуматься, там ли он ищет бога. Кстати, наиболее непримиримые отзывы на мать пришли именно от философской интеллигенции. Гиппиус, Милешковского, философа Русская критика вообще не долюбливала эту книгу, изданную по-русски с огромными цензурными изъятиями. Зарубежные издания на русском языке появились в 1907 году, когда Горький жил уже в Европе. 20 октября 1906 года он прибыл на остров Капри, которому предстояло теперь навеки добавить к своей славе острова Сирен и острова Тиберия. Славу Горьковской резиденции. И в Неаполе, и на Капри, где он поселился поначалу в отеле Квиссиона, Горького встретили триумфаль. Италию он полюбил страстно. Она стала для него чем-то вроде улучшенной России, с более весёлым и дружелюбным народом, более мягким климатом и, как ни странно, куда более умеренными ценами ныне Капри одно из самых дорогих мест в мире, но в те времена остров славился дешевизной. Горький выезжал отсюда редко и неохотно, разве что на лондонский съезд РСДРП, на котором ему случилось поговорить с Лениным уже по-настоящему, обстоятельно и заинтересован. Ленин был для Горького на протяжении многих лет образцом того самого нового человека, о котором он страстно мечтал и которого почти не встречал в реальность. И надо сказать, основания для такого отношения у него были. Абсолютное бескорыстие, столь же абсолютная преданность делу, юмор, неизменный при всём догматизме и полное отсутствие рисовки. Всё это было непривычно. Плеханов, которого горький хорошо знал по журналу Жизнь, вёл себя совершенно иначе. Трудно сказать, действительно ли подслушал горькие слова рабочего делегата: "Плеханов наш учитель, наш барин", но сам он воспринимал его именно так. В Ленине его завораживали оптимизм и готовность к активному действию, европейская работа, способность и отсутствие азиатской пассивной мудрости. Словом, этот человек соответствовал своей репутации. В первый момент, правду он разочаровывал, Так и должен выглядеть вождь. Но вскоре становилось ясно, что только так и должен. Логичен, ясен, заразительно энергичен. Разумеется, в очерке Горького о Ленине много елей, много и смешных, двусмысленных деталей, чего стоит сцена, в которой Ильич щупает сухие ли у Горького простыни. Но за всем этим проступает на редкость привлекательный образ. Особенно заметна феноменальная ленинская наивность. Он в самом деле полагал, что может использовать историю, повелевать ею. На деле всё обстоит ровно наоборот. История воспользовалась им для разрушения и восстановления империи, для того, на что у династии Романовых не хватало сил, но это выяснилось куда позже. Пока же Горький заряжался от Ленина оптимизмом, сильно поубавившимся после поражения русской революции. А поражение было серьёзное. В России воцарился Столыпин, помещичий премьер, да ныне служащий кумиром консерваторов и националистов. Выдвинут был тезис о великой России, который нужен Столыпину и его единомышленникам, а великие потрясения стала быть не нужны вы консерватором всегда не в дамёк, что без великих потрясений великой России не бывает. Но в стране наступила полновесная реакция, и чуткая к переменам интеллигенция, только что носившая красные банты и восторженно приветствовавшая свободу слова, интенсивно занялась проблемой пола и мистическими исканиями. Горький вспоминал об этом времени, как о мрачнейшем Может быть, это его счастье, что у Грюмы этот период ему довелось провести в прекрасной Италии. Российская слава Горького переживала в это время серьёзный упадок. Он окончательно и бесповоротно вышел из моды. О нём помнили, его печатали, но подражать ему уже не хотели. Авторов знания переманил шиповник, Андреев писал мистические драмы, Куприн эротические стилизации. Горький неистово ругал их, но прежнего влияния уже не имел. В это-то грустное время он вместе с несколькими единомышленниками и задумал создать на Капре партийную школу для рабочих эмигрантов, а заодно придумать русскому большевизму чуть более человеческое лицо. Он решительно не понимал, почему его прекрасные друзья Ленин, Луначарский и Богданов все время ссорятся. На его взгляд, это были ссоры из-за догмы и буквы, а социализм ведь живое, весёлое человеческое дело, и делать его надо без инквизиторства. Так возникла идея каприйской школы, и давали не самые перспективные ересь в истории русской революции. Уже в 7 году Горький сочинил исповедь, которая, по мнению Гиппиус, сильно повысила его акции в среде интеллигенции. Конец 900-х годов прошёл у сорокалетнего Горького под знаменем богостроительства идей, от которой он так никогда и не отказался вполне.